Не могу промолчать о смертной казни. Двадцатый век, жесточайший во всю историю человечества, тем не менее принес победу так называемым гуманистическим началам. В частности, это выражается в том, что во многих цивилизованных странах в наше время уничтожена смертная казнь за тяжкие преступления. А в прочих государствах теперь существует объединение борцов за окончательную отмену этого наказания. Для тех, кто утратил религиозную веру и отрицает воскресение мертвых и жизнь будущего века, а именно таковыми являются почти все образованные люди нашего времени, борьба против смертной казни – занятие совершенно естественное. Но удивительное дело – Среди этих борцов мы видим множество таких деятелей, кто искренне почитают себя верующими христианами. да в России за примерами далеко ходить не надо. Самым знаменитым и страстным противником этого наказания был не кто-нибудь, а сам великий писатель Лев Толстой. В 1909 году он опубликовал специальную статью под названием «Смертная казнь и христианство». Наиглавнейшая мысль там такая. Казалось бы, самый простой и естественный неотразимый довод против смертной казни был бы довод религиозный о том, что смертная казнь совместима с тем христианством, которого исповедниками признают себя защитники казни. Современные пацифисты и гуманисты Основываясь на заповеди «Не убей», вслед за Львом Толстым отрицают войну и смертную казнь. Эти люди не желают принимать во внимание, что данная шестая заповедь, на еду с прочими и девятью, содержится во второй из книг Ветхого Завета, Исход, глава двадцатая. А сразу же вслед за этим идут божественные предписания карать смертной казнью различных преступников убийц гадалок скотоложников и так далее и далее господь призывает свой избранный народ к беспощадной истребительной войне против амареев хеттеев ферезеев и еще если бы шестая заповедь имела тот смысл что придают ей либеральные толкователи она бы так и гласила не убей не воюй Не казни. Люди, подобные Льву Толстому, отвращаются от жестокости, которые, по их мнению, содержатся в Ветхом Завете, и противопоставляют этому Евангелие и учение Господа любви. Но ведь сам Иисус Христос засвидетельствовал о себе. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Евангелие от Матфея, глава 4, стих 17. Чтобы окончательно ответить на вопрос, совместима ли смертная казнь с христианством, следует обратиться к самому трагическому эпизоду во всей евангельской истории – распятию Господа Иисуса Христа. Мы знаем, что страдания и самосмерть его вполне добровольны. Всемогущий Господь идет на это по собственной воле. Его распинатели, легионеры, народ и начальники иудейские, издеваясь над божественным страдальцем, призывают его избежать крестных мук. Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос избранный Божий. Евангелие от Луки, глава 23, стих 35.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 Итак господь наш иисус христос обладая божественной властью и сам не избежал креста благоразумного разбойника не избавил от мучительной однако же вполне заслуженной казни но зато раскаявшийся в своих деяниях и уверовавший в него преступник первым из людей вошел в небесные обители и последний я вовсе не являюсь абсолютным сторонником смертной казни Полагаю, что тут необходим подход избирательный. В каких-то странах ее можно отменить, а где-то и сохранить. И что самое главное, в каждом случае нужен индивидуальный подход. И уж, конечно, должна быть сохранена возможность помилования даже для самых страшных, закоренелых преступников. Словом, у этих заметок цель просветительская. Я выступаю... Не за сохранение смертной казни, а лишь за то, чтобы священное писание воспринималось таким, каково оно есть, а не так, как его преподносят гуманисты».